Глава 48. Никола Беланже и Камиль Тибо вместе вернулись в квартиру в Булонь-Биянкур. 40 квадратных метров, унылый вид на серые фасады домов, шумный бульвар прямо под окнами. Они планировали сменить жильё, перебраться ещё немного дальше от окружной дороги в квартиру побольше. Камиль плохо себя чувствовала в этих стенах, в тесноте, вдали от родного севера. отказар мы жандармерии в Вильнёв-Даск с её парком бегущими детьми коллегами которых она знала много лет она переехала к николя потому что любила его а его жизнь протекала на набережной орфевр париж и только париж молодая женщина знала что рано или поздно свыкнется с этим городом услышит биение его сердца из стали и бетона Ей просто нужно было ещё немного времени. Они заказали суши в ресторанчике по соседству, покормили кошку Блинку и включили телевизор, где шли новости. Говорили только о гриппе птиц. Снова выступал министр в прямом эфире по каналу ТФ1. На France 2 брали интервью у врачей-орнитологов, задавали вопросы о происхождении вируса. Всех граждан призывали заходить на сайт Министерства здравоохранения, где инструктировали, как действовать в случае подозрения на болезнь и как защититься от этой разновидности гриппа. Николас с досадой покачал головой. Это ужасно, знать, что люди, которые нами правят, лгут. То есть я хочу сказать, мы все знаем, что они лгут нам постоянно. Но тут-то мы наблюдаем за событиями из-за кулис. Я не знаю, сколько времени они смогут скрывать правду. Не беспокойся за них. Они это умеют. Так может продолжаться недели, месяцы или выплыть наружу через годы. И хороший скандальчик натворит бед. А спрашивать, возможно, будет уже нескоро. Они поужинали без аппетита, погружённые в размышления о происходящем. на набережной Арфевр, на улицах в городской канализации. После ужина Камиль выпила таблетки циклоспорина против отторжения, которые должна была принимать пожизненно. Спасибо, Никола. За что, спасибо. Она подошла к нему и обняла сзади. За всё, что ты для меня делаешь. Ты нашёл мне работу. Ты позволяешь мне немного участвовать в том, что вы делаете. понимать, что происходит. Ты не отгораживаешь меня от расследования, потому что знаешь, что что в этом вся моя жизнь. Спасибо, что заботишься обо мне. Что правда то правда. Метр 83 крутого характера не всегда просто. Он улыбнулся ей, встал и достал из книжного шкафа полую иглу. Оригинальное издание Пьера Лафита 1909 года. Красная обложка, пожелтевшая бумага, иллюстрации. Помнишь, что ты сказала мне, когда я тебе её подарил? Камиль гладила булинку. Она вопросительно посмотрела на Никола. Она знала, да. Но ей всё равно хотелось, чтобы он это повторил. Дес сказала, что книги, которые ты прочла, словно осколки твоей памяти, кусочки твоей жизни. Ты как эта книга, Камиль. Ты кусочек моей жизни, кусочек меня. Он коснулся пальцем её груди. Ты твоё неведомо чьё сердце, самое дорогое для меня. Всё остальное ни в счёт. Жамиль поцеловала его и тоже приложила руку к груди, глядя куда-то вдаль. Она думала о своём доноре, которого ей не суждено узнать. Об этом человеке, трагически погибшем и позволившем ей продолжать жить. Это было так странно и так волшебно. Я уверена, что мой донор был хорошим человеком, и я чувствую это в себе. Конечно, был хорошим. Это несомненно. Ты думаешь, что что его поймают этого человека в чёрном? Когда такое творится, мне неспокойно. Она подошла к окну, выходившему на бульвар, и раздвинула занавески. Он может быть где угодно. А если он находится за нами? Если он заканчивает дело, начатое в прошлом году? Я с тобой. Поняла? Когда они легли в постель, Никола провёл пальцами по длинному вертикальному шраму, пересекавшему торс его подруги. Она не отстраняла его, наоборот. Это отметина это была жизнь. Камиль прошла такой непростой путь со своим больным сердцем, хирургическими операциями, бурной юностью. Никола порой недоумевал, как она ещё держится. она была настоящим бойцом стойким солдатиком он был не так силён как она и знал это в этот вечер они занимались любовью им надо было укрыться забыть обо всём хотя бы на одну ночь отогнать страх и тьму окружавшие их утомившись они погрузились в дремоту прижавшись друг к другу Николя вскоре уснул, откинувшись подбородком в плечо молодой женщины. В 3:44 Камиль потрясла его за плечо. Проспись, Никола. Он заморгал ещё в полусне. Что? Итём. Я кое-что нашла. Камиль, чёрт побери. 4 часа утра. Итём, говорю. Она зажгла ночник. Николя выпростался из постели и, набросив на плечи плед, пошёл за ней в гостиную. Кошка спала на диване. Камиль разложила на столе фотографии из досье по делу скелетов. Они были освещены галогеновой лампой, которую она придвинула. Компьютер был включён. На открытой страничке интернета картина "Четыре всадника с устрашающими лицами". Николай сразу заметил цвета лошадей: белый, чёрный, красный и зелёный, как цепи, которыми были прикованы узники в канализации. Один из всадников в зелёной был скелетом, закутанным в длинное полотнище и вооружённым копьём. Смерть. Перед тобой картина русского художника Виктора Васнецова, но есть ещё десятки интерпретаций этого эпизода Нового Завета. объяснила Камель. Вот почему цвета и скелеты мне что-то смутно напомнили. Я должно быть видела такую картину в музее. Николай подошёл поближе, посмотрел однозначно. Это Четыре всадника апокалипсиса. Вестники конца света.